Ну, мистер почтмейстер, вы готовы пройти величайшее испытание почтальона? Вы готовы встретиться? Он сделал паузу для пущего эффекта. Здесь как раз пришлось бы, кстати, несколько тактов зловещей музыки. С ворогом у ворот. Встречу с ним и не свергну его, если вы требуете, воскликнул Мокрист. Этот дурак назвал его почтмейстером. Сработало. Говорит так, как будто у тебя есть власть, и я не поверю в это. Ой, и, кстати, "Не свергну" тоже было неплохо исполнено. Требуем! О, да, требуем! Хором закричали почтальоны в длинных плащах. К немалому удивлению мокреста, груш, бородатая тень в сумерки зла, взял его за руку и с энтузиазмом потряс её. Извините, мистер Губвик, совсем не ожидал я такого оборота. Они жульничают. Но с вами всё будет в порядке. Доверьтесь старшему почтальону Грушу, сэр. Груш отпустил его руку, но Мокрист почувствовал, что в ладони осталось что-то маленькое и холодное. Он сжал кулак. Совсем не ожидал. Ну что же, почтмейстер, промолвил почтенный мастер. Это очень простой тест. Всё, что вам нужно сделать, так это просто устоять на ногах в течение 1 минуты. Хорошо? Уносим ноги, парни. Раздался шорох длинных плащей, топот ног, потом вдали хлопнула дверь. Мокрист остался один в тихом, пахнущем голубями сумраке. Да что же это за испытание такое? Он попытался припомнить все слова, что были написаны на здании. Тролли, драконы, зелёные твари с зубами. Он раскрыл ладонь, чтобы взглянуть, что грош сунул ему в руку. Это было очень похоже на свисток. Где-то в темноте открылась дверь, потом захлопнулась снова. Послышался очень целюстремлённый топот лап. Собаки. Мокрис повернулся, побежал через зал к стоявшему в дальнем конце постаменту и залез на него. Для больших собак такая высота не проблема, но по крайней мере, отсюда будет удобнее пинать их в голову. Потом раздался лай, и лицо Мокриса расплылось в улыбке. Раз услышав этот лай, ни с чем не перепутаешь. он был не злобным, потому что исходил из пасти, способной разгрызть человеческий череп. Когда ты можешь такое, лучшие рекламы и не нужно. Новости и так быстро расходятся. События принимали иронический оборот. Они в самом деле притащили сюда зуб визгиров. Мокрист выждал, пока не смог разглядеть в свете фонаря глаза собак, и крикнул: "Шлад!" Собаки остановились и уставились на него. Они совершенно явно ощущали, что дела пошли не по сценарию. Он вздохнул и слез с постамента. Послушайте, сказал он, положив руки им на крестцы и нажимая вниз. Всем известен тот факт, что из города никогда не выпустили ни одной суки Губвизгеры. Это позволяет поддерживать высокие цены на породу. Жлат, я сказал. А каждого щенка обучают специальным губвизгерским командам. Это старинный язык, мальчики. Шлат Собаки немедленно сели. "Хорошие мальчики", похвалил Мокрест. "Верные его дедуле", говорил. "Как только сможешь не думать об их способности за один укус оттяпать тебе ногу, они оказываются милейшими животными". Он сложил ладони рупором и закричал: "Джентльмены, можете зайти. Теперь безопасно". Почтальоны наверняка подслушивали, ожидали рычания и воплей. Вдали открылась дверь. "Идите сюда". Резко сказал Мокрест. Собаки обернулись, чтобы взглянуть на кучку почтальонов, и зарычали долгим, непрерывным рыком. Теперь он мог получше разглядеть загадочный орден. Они были в мантиях, конечно же, потому что невозможно создать секретный орден без мантий. На каждом из мужчин в секретных орденах всегда почему-то серьёзнее не хватало женщин. Была астраконечная шляпа с голубиным скелетом на верёвочке. Ну а теперь, сэр, Мы знаем, что Толли Вертай на передал вам собачий свисток, начал один из них, нервно опасливо поглядывая на губвизеров. Этот, спросил Мокрис, раскрывая ладонь. Я не воспользовался им. От свистка не только злее становится. Почтальоны уставились на сидящих собак. Но вы заставили их сесть, пробормотал один из них. Могу и кое-что другое приказать, заметил Мокрис спокойным тоном. Достаточно только слово сказать. Э, он, э, тут неподалёку пара ребят с намордниками наготове. Если не возражаете, сэр, сказал Грушка, когда остальные члены ордена в испуге подались назад. Мы традиционно опасаемся собак. Все почтальоны так. Могу вас заверить, что моё слово для них крепче стали. Возможно, это была и чепуха, но удачная чепуха. Рычание одной из собак достигло той точки, миновав которую животное превращается в пулю с зубами. Водит крикнул Мокрест. «Извините, джентльмены», — добавил он. «Вы заставляете их нервничать. Они чувствуют страх, как вам, возможно, известно». «Послушайте, нам правда жаль», — сказал один из стариков, в котором Мокрест по голосу узнал почтенного мастера. «Но мы хотели быть уверены, понимаете?» «Так значит, я теперь почтмейстер?» — спросил Мокрест. «Без сомнений, сэр. Никаких проблем. Добро пожаловать, о почтмейстер». «А он быстро учится», — подумал Мокрест. «Думаю, я просто...» — начал он, но тут распахнулись двери на другом конце зала. Вошел мистер Помпа, который нес в руках здоровенный ящик. Это должно было быть непросто — открыть пару больших дверей, когда у тебя обе руки заняты. Но не для голема. Голем просто идет вперед. А двери могут выбирать — открыться или попытаться остаться закрытыми. Это их личные проблемы. Собаки мгновенно кинулись к нему, как будто выстрелил фейерверк. Почтальоны кинулись в другую сторону, взобравшись на помост за спинной мокристо с весьма похвальной для таких престарелых людей скоростью. Мистер Томпо протопал вперёд, круша ногами остатки маршрута. Он покачнулся, когда собаки ударились в него, а затем неторопливо поставил ящик на пол и взял животных за шкирки. Там несколько джентльменов с сетями, перчатками И в очень толстой одежде мистер Гупфик объяснил он: "Они сказали, что работают на мистера Гари Короля. Они хотят знать, нужны ли вам ещё эти собаки". "Гари Короля?" переспросил мокрист, крупный торговец мусором. "Пояснил грош. Полагаю, собаки должны ли у него. Он выпускает их ночью во двор. И воры не лезут, а? Я думаю, он будет счастлив, если они залезут, а?" «Можно сэкономить на кормёжке». «Хм, пожалуйста, заберите их, мистер Помпа», — велел Мокрест. Губвизеры. Всё оказалось очень просто. Пока они смотрели, как голем топает к дверям со скулящими собаками под мышками, Мокрест добавил. «Дело о мистер Короле, а должно быть, идут неплохо, если он может использовать губвизеров как простых сторожевых собак». «Губвизеров? Гарри Король? Да что вы, сэр!» Гари не за что они станет покупать шикарных иностранных собак, если можно обойтись полукровками. А нет, только не он, сказал Грош. Капля крови Губвизеров в них может и есть, осмелюсь сказать. И вероятнее худшая капля. Хе. Чистокровный Губвизер не продержится и 5 минут против дворняг из наших переулков. Ну, некоторых в роду явно были крокодилы. На секунду повисло молчание. А потом Мокрис уточнил отстранённым голосом. Значит, это точно не импортные чистокровки? Ты так считаешь? "Зоб даю, сэр", сказал Груш радостно. "Э, что, проблемы, сэр?" "Что? Хм, не, не, никаких проблем". Вы как будто слегка разочарованы, сэр? Или что-то в этом роде? "Нет, всё отлично, нет проблем", сказал Мокрис задумчиво. "Знаешь, мне действительно нужно постирать одежду и, возможно, новые ботинки. Двери снова распахнулись, но в них показались не собаки, а вернувшийся мистер Помпа. Он поднял с пола оставленный там ящик и направился с ним к Мокресту. "Ну что ж, мы уходим", сказал почтенный мастер. "Приятно было познакомиться с вами, мистер Губвик". "Как и всё?" удивился Мокрест. "Не будет торжественной церемонии или чего-нибудь в этом роде?" "Ох, оставьте. Мы пошли на это только ради Оливера". Отмахнулся почтенный мастер. Я рад видеть, что наше старое здание ещё не развалилось окончательно. Действительно рад. Но сегодня наше место заняли семафорные башни, разве не так? Юный Толливер думает, что почта может снова заработать, но он был совсем мальчишкой, когда всё рассыпалось. Некоторые вещи починить невозможно, мистер Губвик. О, вы можете называть себя почтмейстером, но с чего вы начнёте восстановление всей этой махины? Это просто древняя окаменелость, как и мы. Ваша шляпа, сэр, объявил помпа. Что? переспросил Мокрист и повернулся к голему, который стоял у постамента со шляпой в руках. Это была остроконечная шляпа почтальона, вся золотая и с золотыми крылышками. Мокрист взял её и увидел, что позолота потрескалась и отслаивается, а крылья были настоящими голубиными крыльями. Они высохли и уже почти крошились от старости. Когда голем держал её на свету, она сверкала как драгоценность из древней гробницы. В руках же мокристо, она подтряскивала пахло чердаком и роняла чешуйки золотой краски. На внутренней стороне шляпы, на покрытом пятнами ярлычке, виднелись слова: "Леска и замки. Поставщики военного и церемониального оборудования. Улица Персикового пирога, АМ, размер 7". Там есть ещё пара ботинок с крылышками. Добавил мистер Помпа. И какая это эластичная. А бы этой детали не беспокойтесь, взбужденно воскликнул Грош. Где вы нашли всё это? Мы ведь повсюду искали, годы! Это было под почтой в кабинете почтмейстера, мистер Грош. Не может быть, не может быть, запротестовал Грош. Мы там буквально просеяли всё дюжину раз. Я там каждый дюйм ковра смотрел. Много новых писем э, появились там сегодня. признался Мокрест. «Это верно», — подтвердил Голем. Мистер Гупфик провалился сквозь потолок. «А, так это он все нашел, а?» — торжественно вскричал Грош. «Видите? Оно исполняется! Пророчество!» «Нет никакого пророчества, Толивер!» Почтенный мастер грустно покачал головой. «Я знаю, ты думаешь, что есть, но страстное желание, чтобы кто-нибудь пришел и навел здесь порядок, Это не пророчество, совсем. Мы слышим, что письма снова заговорили, возразил Грош. Они шепчут в ночи. Нам приходится читать им правила, чтобы они успокоились, как Волший обник велел. Ты знаешь, как мы говорили. Надо быть сумасшедшим, чтобы работать здесь, печально сказал почтенный мастер. Всё кончено, Толливер, всё кончено. Мы больше не нужны этому городу. «Наденьте шляпу, мистер Губвик!» — воскликнул Грош. «Это судьба, что она появилась здесь. Просто наденьте ее и увидите, что будет». «Ну, если вы так и настаиваете», — пробормотал Мокрист. Он поднял было шляпу над головой, но остановился на полпути. «Ничего ведь не случится, правда?» — спросил он. «Просто сегодня у меня странный день». «Нет, ровным счетом ничего не случится», — заверил его почтенный мастер. Никогда ничего не случается. О, мы бы совсем не возражали, если бы наконец что-то произошло. Каждый раз, когда кто-нибудь заявляет, что вернёт обратно люстры или возобновит доставку почты, мы думаем: "Может, худшее позади? Может, на этот раз сработает?" Вот и вы осчастливили юного Тольверо, когда восстановили надпись на почтамте. Потрясли его до глубины души, заставили его поверить, что на этот раз всё сдвинется с места. Но этого никогда не происходит, потому что это место проклято. Вроде как проклято только с ударением на я? Да, сэр, это худшая разновидность. Так что спокойно надевайте шляпу, сэр. Она хотя бы от дождя может защитить. Мокрищ собрался опустить шляпу себе на голову, но заметил, что старики попятились. Вы не уверены, крикнул он, погрозив им пальцем. Вы не совсем уверены. Вы все Вы думаете, «Хм, может, на этот раз сработает?» «Так, да? Вы затаили дыхание, я слышал!» «Надежда — страшная штука, джентльмены!» Он надел шляпу. «И как? Чувствуете что-нибудь?» Чуть погодя спросил Грош. «Ну, она немного царапается», — посетовал Мокрест. «А-а-а, это, наверное, из нее изливается удивительная мистическая сила!» С отчаянием в голосе предположил Грош. «Не похоже». сказал Мокрест. Извини. Большинство почтмейстеров, под чьим началом я служил, ненавидели надевать эту шляпу, сказал почтенный мастер, когда все немного расслабились. Имейте в виду, чтобы носить её, нужно иметь приличный рост. Почтмейстер Раткинсон был всего 5 футов высотой и выглядел в этой штуке как наседка. Он похлопал Мокреста по плечу. Не огорчайся, парень. Ты сделал всё, что мог. От головы Мокреста отскочило письмо. Когда он отмахнулся от конверта, другое письмо опустилось ему на плечо и само соскользнуло вниз. Повсюду вокруг них начали падать на пол конверты, как рыба, принесённая смерчем с далёкого моря. Мокрист поднял взгляд. Письма дождём падали с темноты, и этот поначалу лёгкий дождичек уже превращался в настоящий ливень. Стенли, это ты тревожишь их там наверху? Позвал Грош, почти невидимый уже в бумажной пурге. "Э, я всегда говорил, что на чердаке полы не крепкие", простонал почтенный мастер, опять писмыл день. "Это из-за того, что мы слишком расшумелись, вот и всё. Ну уже пойдёмте прочь, пока можем, а? Вначале погасите фонари, они небезопасные", закричал Грош. "Тогда нам придётся идти ощупью в темноте, парень. А вам больше понравится идти при свете горящей крыши, да?" Фонари мигнули и погасли. И в окутавшей его тьме Мокрест фон Губвик увидел письмена на стене, или, по крайней мере, висящие в воздухе прямо перед ним. Невидимое перо стремительно чертило в воздухе петли и крючочки, оставляя за собой сияющие синим светом буквы. «Мокрест фон Губвик», — написало оно. «Эм, да?» «Ты? Почтмейстер». «Послушайте, я вовсе не тот избранный, кто вам нужен». Мокрист фон Губвик. Сейчас не до избирательности. Любой сойдёт. Но, но я недостоин. Значит, быстренько обзаведись достоинством. Мокрист фон Губвик. Верни свет, распахни двери. Пусть посланцы вернутся к работе. Мокрист взглянул вниз на золотой свет, который разгорелся вокруг его ног, а теперь медленно поднимался вверх. С кончиков пальцев брызнули золотые искры, и он почувствовал, как сияние заполняет его изнутри, подобно прекрасному вину. Его ноги оторвались от постамента, как будто эти слова приподняли его в воздух и начали медленно вращать вокруг собственной оси. Вначале было слово. Но что такое слово без того, кто его донесёт? Мок rist von губви. Ты, почти мастер. Я, почти мастер. Закричал Мокрист. Почта должна быть отправлена. Мокрист фон Губви. Слишком долго мы были заперты здесь. Я отправлю почту. Ты отправишь почту? Отправлю. Отправлю. Мокрист фон Губви. Да. Ответ пришёл как ураган, закрутивший конверты в искрящемся свете и потрясший старое здание до основания. Дастек. nas nice.